Интерлюдия третья. «Отпускать их без детального допроса, на мой взгляд, большая ошибка. Лишь кому странно выглядит эта компания?» Граф Реннон пытается развить свою мысль, но Морна Игор, восседающего во главе стола, его обрывает. «Хватит уже, Берн! Они мне жизнь в конце концов спасли! К покушению эти первокурсники точно не причастны! В действиях против престола не уличены!» пусть даже и скрывает что-то. Разве это проблема? Возьми любого аристократа империи и хорошенько покопайся в его жизни. Там столько кирасовых скелетов обнаружится, что можно год их разгребать. Если отталкиваться от твоей концепции, можно массово казнить всю знать без разбора. Канцлер удрученно вздыхает, а к беседе подключается Фурье, утром приведенный к присяге, как глава императорской канцелярии и несколько часов назад получивший генеральский чин. Я не считаю, что эти студенты каким-то образом замешаны в покушении на Ваше Императорское Величество. Но обнаруженные следы ментального ритуала, проведенного в задней части зала, у меня тоже вызывают немало вопросов. Установить, чем именно они занимались, не представляется возможным, ввиду того, что тело жертвы полностью съедено муравьями. А Сонер Кронс, предположительно являющейся фигурой, на которую нацеливался ритуал, недоступен для исследования. «Но если верить моим специалистам, то ритуал не походит на боевой, нет отпечатков, характерных для выплеска силы, и не зафиксировано его воздействие на рипсов». Морно печально вздыхает, смотря на генерала. «Понимаю, что вы по своему роду занятий должны подозревать всех и каждого, ища подвох везде. Но, может быть, перейдем к действительно важным вопросам, например, к поиску организаторов покушения, которые смогли пройти через защиту дворца» или к моему дяде, местонахождение которого до сих пор не установлено. Есть масса куда более важных вещей, чем группа студентов Хёница, чем бы они ни занимались в том зале». Первым на речь девушки реагирует Каттон Фост, бывший командир пятого корпуса, занявший при новом регенте пост начальника генерального штаба. «Сегодня получено официальное подтверждение от командующего седьмым танковым корпусом. Он заверяет вас в своей преданности и готов выполнять поступающие приказы. За командиром Семнадцатого, который сейчас активно пытается навести мосты с аристократией, ведется наблюдение. В случае обострения ситуации группе военной контрразведки, которая этим занимается, отдан приказ немедленно ликвидировать цель. Регент империи, негодующий, кривит губы. «Почему не прикончили этого Рицарова выродка прямо сейчас? Или арестовать его, вывезя в столицу?» «Я бы с радостью устроила показательную казнь ублюдка». «Наших людей на месте слишком мало. Численность группы не позволит произвести арест и вывести его за пределы расположения корпуса. По той же причине не предпринимаются попытки уничтожить его. Слишком велика вероятность провала, а неудачное покушение только подтолкнет генерала к открытому мятежу. Плюс мы потеряем возможность мониторить его деятельность, поэтому вся работа наших людей сводится к наблюдению». «А что с флотом?» «Дядя служил на море. Думаю, он попробует опереться на моряков». Контрразведка докладывает о слухах, циркулирующих в офицерской среде. Мол, Рихт пытался склонить их на свою сторону, обращаясь как к адмиралам, так и к капитанам отдельных кораблей и бригад морской пехоты. Если верить этому, то пока он своих целей не добился. Единственное исключение — Западный флот, где он служил сам и располагает большим количеством контактов, в том числе хорошо знаком с командующим. Оттуда поступают рапорты о том, что контактов офицерского корпуса с посланниками Рихтера не зафиксировано, но, как я полагаю, они лживы. Поморщившись, морно уточняет То есть Западный фронт на его стране. Начальник генерального штаба склоняет голову: На мой взгляд, да. Но это слабейший флот в империи. В той части континента у нас нет врагов, которых нужно сдерживать на море. Откинувшись на спинку кресла, Морна Эйгар обводит взглядом участников небольшого совещания и, дождавшись, пока Катан закончит говорить, интересуется. «Вам удалось установить местонахождение рихта?» После того, как оба присутствующих генерала отрицательно качают главами, девушка, постукивая пальцами по подлокотнику, задает следующий вопрос. «А что по поводу покушения? Какие версии у следствия? Как они смогли провести эту тварь во дворец?» И что это вообще было такое?» Глава императорской канцелярии достает из лежащей перед ним папки лист бумаги и, чуть нахмурившись, начинает докладывать. «Дело касается магии, и тут у нас большие проблемы. Во-первых, информация о подобных магических существах нет в Хионнице. Они уже телеграфировали, что ничего похожего в своих книгах не обнаружили». «Во-вторых, я приказал поднять архивы канцелярии за последние 300 лет, и там нашлось описание ситуации, схожей с вашей. Незадача в том, что две трети отчетов агента были вымораны. Все, что у нас осталось из фактуры, это упоминание о заклинании, как относящемся к магии подгорных народов, да само название регентирующих тварей — рипсы». Чуть помолчав, добавляет. И «Еще момент. Ознакомившись с пометкой о сокрытии информации в рамках договора между Империей и Хёницем, я попытался найти таковой или описание его сути. Но в документах канцелярии нет ни единого упоминания о содержании данного документа. Хотя по нашему архиву кто-то весьма масштабно прошелся, уничтожая целые массивы информации». В основном той, что относилась к периоду до войны трех императоров. Ваше императорское величество, если возможно, я бы хотел бы понять, как такое возможно и что именно содержится в договоре между университетом и престолом. Когда начальник канцелярии замолкает, в комнате наступает тишина, нарушаемая только постукиванием пальцев морны, на которую обращено внимание всех присутствующих, Наконец, о чем-то размышлявшая девушка начинает говорить. Договор между империей и университетом был заключен сразу после окончания гражданской войны, между Сторном Эйгером и тогдашним руководством Хённица. Его подписали все маги, что на тот момент оставались в живых, а каждый выпускник обязан поставить свою подпись перед завершением третьего курса, конечно, если не хочет умереть. Когда Морна прерывается, канцлер с заинтересованным видом обращается к ней. «Я не раз слышал о договоре, но и ни разу не видел его текста. Даже выдержек. Что в нем?» Тяжело вздохнув, регент еще какое-то время раздумывает, после чего придвигается к столешнице, начиная отвечать. «Там немало всего. Полный запрет на магию призыва и вмешательство в разум магов, требование не заниматься фундаментальными исследованиями и отказаться от создания магических механоидов любого типа». Строгое ограничение на используемые в технике артефакты и запрет на создание машин, чья работа полностью основана на артефактах или иных источниках магической силы. В дополнениях, пункты об изъятии части книг из Хеоница избирательное стирание памяти у магов, живущих на момент подписания договора, ограничение к доступу ко всем уцелевшим книгам и разработкам из уничтоженных в ходе войны учебных заведений, плюс масса иных условий. Роя соратников морно переглядываются между собой, и граф осторожно уточняет. Как они на это сослались? И почему все еще следуют его положениям? Даже сейчас, когда в Империи царит раздрай. Договор заключен от имени Империи, а не конкретного человека, и с ним все не так просто. В основе лежит одна из магических клятв верности, основанная на использовании крови. Нарушив договор, каждый из его подписантов умрет от распада собственного разума, Сомневаясь, что у него выйдет как-то спастись. И есть еще кое-что, о чем вы должны знать». Девушка выдерживает короткую паузу. «Отец говорил мне, что сразу после занятия должности регента с ним связался маг, являющийся одним из организаторов процесса создания этого договора. Якобы именно он настоял на нем, будучи одним из ближайших соратников Сторна Эйгора. Только вот сам его не подписал, сохранив все возможности по использованию магии» и все изъятые схемницы книги, скорее всего, тоже хранятся где-то у него. Хотя напрямую он об этом никогда не говорил». Катон Фост, недоверчиво поморщившись, озвучивает свою точку зрения. «Больше похоже на какую-то сказку. Будь у нас под боком маг, обладающий такой силой, мы были бы в курсе». Фурье, сидящий напротив начальника генерального штаба, едва слышно хмыкает. Если вы имеете в виду присутствующих, то до недавнего времени нам это было не по чину, а вместе с Ланцем погибло немало высокопоставленных должностных лиц. Как знать, возможно, они располагали какой-то информацией. И если отталкиваться от того, что это правда, вполне можно рассматривать данного неизвестного мага в качестве организатора атаки на канцелярию. Это бы объяснило тот факт, что злоумышленники сумели пробить ее защиту. Нервный, дернувший губами канцлер, поворачивается к главе императорской канцелярии. «Раз так, значит, в империи орудует маг, которому мы ничего не можем противопоставить. А руки у руководства Хионницы связаны. Этот договор можно как-то отменить?» Последний вопрос он задает уже Морне, развернувшись в ее сторону, и девушка пожимает плечами. «Думаю, да. Но для этого нам потребуется консультация кого-то из магов, разбирающихся в ритуалах клятв верности. «Мы можем отправить посланников хионец. Наверняка они с радостью пришлют своих лучших специалистов». Фурье со скептическим выражением лица покачивает головой. «Если все действительно обстоит так, как мы считаем, то это может вызвать подозрения. Откуда мы знаем, что неизвестный не установил наблюдения за университетом? располагает таким объемом информации и нужными знаниями, Он может оследовать всю нашу переписку с ними. И еще один хороший вопрос. Стоит ли нам разрывать этот договор? Кенниц получит силу, а вслед за этим может возжелать и власти». Реннон несколько мгновений молчит, после чего смотрит на Морну. «Этот неизвестный точно не делал попыток выйти с вами на связь или как-то обозначить свои намерения?» Девушка, закатив глаза, хлопает рукой по столешнице. Точно, Берн, я может и молода, но отнюдь не тупая деревенская дурочка. И еще одно, я проверила весь колоссальный список магов, поставивших свои подписи под договором. Там нет ни одного из тех, кто покинул пределы дворца. Понимаешь, что это значит? Прямо рядом с нами была целая группа людей, свободно владеющих магией и не связанных ограничениями. И они все разом покинули дворец после атаки на канцелярию. А сегодня попытались убить меня. «Магия подгорных народов, которая вымарана из архивов? Это не могли сделать маги Хённица, так что остается только один вариант. Тот самый неизвестный, которого отец звал Плачом. На секунду в кабинете устанавливается тишина. Потом канцлер, слегка наклонив голову на бок, задумчиво говорит. Алач, О нем упоминал один из профессоров Хённица, когда был здесь с визитом лет тридцать назад». Я его подрядил на один частный заказ. Одному из промышленников понадобились живые садовые тролли, чтобы за ними мог охотиться его сын. Заплатил тот неплохо, и маг решил меня отблагодарить. Если опустить все детали, то когда мы здорово набрались, он бросил фразу «Найти бы в вашей столице палача и заставить ублюдка сожрать свою печень». Тогда я не обратил на это внимания. Мало ли, какие у него личные враги в Схердесе. Теперь эти слова смотрятся совсем в ином свете. Когда он заканчивает, Пурье, посмотрев на часы, выдвигает предложение. «Если необходимо связаться с руководством Хёница, то, на мой взгляд, лучше всего использовать студентов, которых мы недавно вспоминали. Вайрель является защитником Империи и может официально представлять престол». Отправленное с ним письмо будет равносильно обращению к руководству университета по обычным каналам. Только в этом случае есть шанс сделать все незаметно. Сомневаюсь, что студенты первого курса могут оказаться соратниками палача. Мои люди доложили, что вылет дирижабля назначен на половину одинства, и у нас есть еще 40 минут, чтобы все подготовить и отправить посыльного». Морных мыкнув щурит глаза, придумывая предложение, после чего согласно кивает – и тянется к письменным принадлежностям. «Я составлю письмо, а вы, генерал, доставьте его лично, чтобы точно избежать утечки. Только сделайте так, чтобы о вашем визите на станцию дирижаблей знало как можно меньше людей. А в идеале убейте всех причастных, когда закончите».